Константин Станюкович. Куцый. Страница 21. Глава 1. В роскошное раннее тропическое утро на сингапурском рейде, где собралась русская эскадра Тихого океана, плававшая в 60-х годах, новый старший офицер, барон дер Беринг худощавый, долговязый и необыкновенно серьезный блондин лет тридцати пяти, в первый раз обходил в сопровождении старшего боссмана Гордеева корвет «Могучий», заглядывая во все самые сокровенные его закоулки. Барон только вчера вечером перебрался на «Могучий», приведенный с клипера «Голубь» по распоряжению адмирала, и теперь знакомился с судном. Несмотря на желание педантичного барона в качестве новой метлы к чему-нибудь да это оказалось решительно невозможным. Могучий, находившийся в кругосветном плавании уже два года, содержался в образцовом порядке и сиял сверху донизу умопомрачающей чистотой. Недаром же прежний старший офицер, милейший Степан Степанович назначенный командиром одного из клиперов, любимый и офицерами, и матросами, клал всю свою добрую, бесхитростную душу на то, чтобы могучий был, как выражался Степан Степанович, игрушкой, которой мог бы любоваться всякий понимающий дело моряк. И действительно, могучим любовались во всех портах, которые он посещал. Обходя медлительные несколько... Развалистой походкой нижнюю жилую палубу, барон Берингов вдруг остановился на кубрике и вытянул свой длинный белый указательный палец, на котором блестел перстень с фамильным гербом старинного рода курлянских баронов-берингов. Палец указывал на лохматого, крупного, рыжего пса сладко дремавшего, вытянув свою неказистую, далеко не породистую морду в укромном и прохладном уголке матросского помещения. — Это что такое? — внушительно и строго спросил барон после секунды-другой торжественного молчания. — Собака, ваше благородие! — поспешил ответить боцман, подумавший, что старший офицер не разглядел в полутемноте кубрика собаки принял ее за что-нибудь другое. «Дурак!» — спокойно, не повышая голоса, очеканил барон. «Я сам вижу, что это собака, а не швабра. Я спрашиваю, почему собака здесь? Разве можно на военном судне держать собак? Чья это собака?» «Конвертская, ваше благородие!» «Боцман». Как твоя фамилия Гордеев, ваше благородие Боцман гордеев выражайся яснее Я тебя не понимаю, что значит «корветская собака продолжал барон все тем же медленным, тихим и нудящим голосом, произнося слова с той отчетливостью, с какой говорят русские немцы и останавливая на лице боцмана свои большие светлые и холодные голубые глаза. Пожилой боцман, которого до сих пор все, кажется, отлично понимали, за исключением разве тех случаев, когда он, случалось, возвращался с берега пьяный в дрыск, недумевая смотрел... В бесстрастное, белое, отливающее румянцем, безусое, продолговатое лицо, опущенное рыжеватыми бакенбардами в виде котлет и, видимо, удрученный этим назолевым допросом вместо ответа, ожесточенно заморгал своими маленькими серыми глазами. «Так какая же это корветская собака!» Матроска, значит». «Опча, ваше благородие!» — объяснил с угрюмым видом боцман и в то же время сердито подумал. «Не понимаешь, что ли, долговязый?» Но долговязый, казалось, не понимал и сказал. «Что ты мне вздор рассказываешь? У каждой собаки должен быть хозяин. То-то у ей нет ваше благородия, она приблудная». «Какая?» — переспросил барон, видимо, не зная значения этого слова. приблуда ваше благородие!» «В Кронштадте увязала за одним нашим матросиком и явилась на конверт, когда он вооружался в гавани. С той поры куца и ходит с нами. Так его назвали по причине хвоста, ваше благородие», — прибавил в виде пояснения Боцман. «Собаки на военном судне?» «Беспорядок! Они только гадят палубу!» «Осмелюсь доложить, ваше благородие, что Куцый собака понятливая и ведет себя как следует. За ей насчет этого ничего дурного не замечено», — вступился боцман за Куцева. «Прежний старший офицер Степан Степанович дозволял ее держать, потому как куцы можно сказать, исправная собака, и команда ее любит». «Слишком много вам позволяли прежде», как посмотрю, и распустили. — Я вас всех подтяну, слышишь? — строго заметил барон, которому объяснения боцмана показались несколько фамильярными, и сам он, казалось, не особенно трепетал перед старшим офицером. — Слушаю, ваше благородие. Барон на секунду задумался и наморщил лоб, решая в своем уме участь Куцева. И боцман весьма Благоволивший Куцому со страхом ждал этого решения. Наконец старший офицер проговорил. «Если я когда-нибудь замечу, что эта собака изгадит мне палубу, я прикажу ее выкинуть за борт. Понял? Понял, ваше благородие. И помни» что я два раза не повторяю своих приказаний, внушительно прибавил барон, по-прежнему не возвышая своего скрипучего однотонного голоса. Боцман Гордеев, старый служака, видавший на своем веку немало разного начальства и умевший понимать людей, и без этого предупреждения уже сообразил, что этот долговязый даром что говорит тихо, без пыла, а такая чума, с которой всем служить будет очень нудно. Не то что со Степаном Степанычем. Услыхав несколько раз свою кличку, Куцый потянулся, Открывая глаза, лениво поднялся, сделал несколько шагов, выходя из темного угла поближе к свету, и как смышленный, понимающий дисциплину пес, при виде незнакомого человека в офицерской форме, почтительно вильнул несколько раз своим обрубкам. «Фуй!» «Какая отвратительная собака!» Брезгливо процедил барон, кидая взгляд, полный презрения, на невзрачную, неуклюжую большую дворнягу с жесткой, всколокоченной рыжей шерстью, обгрызенными, стоящими торчком ушами и широкой мордой, местами покрытой плешинами, словно изъеденной молью. Только необыкновенно умные, и добрые глаза Куцева, пристально оглядывавшие барона, несколько скрашивали его уродливую наружность, но эти глаз барон верно не заметил. «Чтоб я не встречал никогда этой мерзкой собаки!» проговорил барон. И с этими словами он повернулся и поднялся наверх, сопровождаемый удрученным и нахмурившимся боцманом. Поджав свой обрубок, следы злой шутки одного кронштадтского повара, Куцей побрел, прихрамывая на одну давно сломанную переднюю лапу, свой темный уголок. Чуя, надо думать, что не имел счастья понравиться этому долговязому человеку с рыжими баками и злым взглядом, который не предвещал ничего хорошего. Один матрос, слышавший слова старшего офицера, ласково потрепал общего корветского любимца, который в ответ благодарно вылизывал шершавую матросскую руку.